перспективы. «Нет, генерал-тутор, мне ваша скупая долина прям-таки нравится. Я в нее заочно влюблен», – разглагольствовал председатель комитетчиков Мурашудит, поигрывая пластиной с объемным картографическим изображением. «Действительно удобное место. И главное, широкий проход всего один. Река протекает. Значит, этот подъем мы перекроем, и никто к нам не сунется. А вот мне интересно, радиоактивные облака смогут перебраться через эти горы? Не знаю». Прикрыв глаза, соврал Тутор Рор. Из прочитанных когда-то выкладок мозгового пузыря он знал, что самые мощные атомные взрывы выбрасывают пыль в стратосферу, гораздо выше любых гор овальной цепи. А тем более этих, прошедших стадию горообразования давно. Будем молиться рыжей матери, не покладая рук. Не покладая рук? Захихикал Мурашудит. Это вы здорово придумали, Тутор. И действительно, что еще остается, коль женщин у нас на борту не густо? Вы шутник, генерал Тутор. Я ранее в процессе изучения ваших характеристик и анкет как-то об этом не догадывался. Я тоже, поддакнул тут Торрор и свои полудремы. Ладненько, мы там заживем, захихикал далее РНКшник. Большой дружный коммунный, знаете, что это? Их разоблачение – это классика. Операция изучается где-то на первых курсах Академии Наблюдателей. Была такая большущая секта, мечтала, что когда-нибудь все люди, даже недоразвитые эррбаки, будут жить общей дружной семьей. Но перед этим сектанты планировали провести тотальную замену правительства и вырезать большой слой относительно устроившихся в жизни обывателей. Грамотные люди рассказывают, что подобные банды существуют до сих поры и даже в добиваемой нами империи. «Спасибо за лекцию, друг меча». «Подкалывайте, Тутор. Ну что же, вам карты в руки. Вы ведь командир нашей горы», – ухмыльнулся Мурашудит. «Так вот далее». Заживем мы, значит, припеваючи. Если кто сунется, наш Соня пробудится и отразит нападение, правда? Снарядов хватит, так? Слушайте, генерал Тутор, а сможет ящер стрельнуть через горы, если что? Сможет. Но зачем? Мы ведь собираемся исчезнуть отсюда тихо, как мыши. Ну а там, если кто-то и полезет через горы, то это будет мелочь. Там пройдет только пехота, а у нас будут циклопы по всей долине. Понятно, генерал. Теперь, что делать с местными? Я уверен, их не нужно всех утюжить танками. Надо ведь кого-нибудь оставить для работы, так? Не ожидал от Таранкашника такой сердобольности, поднял веки генерал-канонир. Вы что думаете, я сам людоед? Однако жизнь заставит нас истребить почти всех, кто там проживает. Да? Да, друг меча мурашудит. Жестко, словно подчиненному, пояснил тут урор. Нам, конечно, нужны будут рабочие руки, но ведь это уже потом, когда кончится период задувания Солнца. До этого никакое сельское хозяйство не сможет функционировать. Разве что мы сумеем что-то изобрести какими-нибудь методами гидропоники. Энергии в реакторах у нас хватит на что угодно, а местное население просто нечем будет кормить некоторое время и, возможно, довольно продолжительное. Жаль, жаль. Возникнут проблемы потом, когда пожиратель и рыжая мать снова засияют. Призадумался Мурашу Дид. Кстати, может тогда их и не стоит истреблять? Сами вымрут. Не мне вам объяснять Мурашу, веско сказал тут урор. Голод и отчаяние могут толкнуть даже плохо вооруженных людей на серьезные действия. Не забывайте, не все из нас там будут сидеть за 15-метровыми стенами подвижной крепости. Кроме того, в истории боевых гор уже имелся прецедент. Однажды на берег Северного материка в Голубую долину выплыл наш гигатанк. Противников у него не было, по крайней мере их не обнаружили. Но что-то с ним случилось. «Да, помню этот случай», – кивнул РНКшник. «Изучал в счастливые будни закалки юности в Ордене Меча. Одна из комиссий установила, что внутри взорвалась бомба, произведенная в Ирарбии. Как она туда попала, выяснить не удалось. Разумеется, это только одна из версий. Так что зачистку делать придется. Хорошо, генерал Тутор, тут вы меня убедили. И кстати, у меня есть вопрос. На какой срок у нас на борту запасено продовольствие? Сравнительно с энергией реактора достаточно малый. Между прочим, это одна из причин, по которой нам, покуда не нужно, полностью прерывать общение по командной линии. Что? Есть какие-то мысли? — Да, мураши имеются.